«Как эта девчонка все-таки умеет все портить? Просто невероятно!» Скорая приехала минут через десять, но Лидочку, к тому моменту вполне пришедшую в себя и даже умытую, все равно повезли в больницу. Врач, услышав про обморок, даже слушать ничего не стал. «Увозим без разговоров! Мало ли что с ребенком! Да вы что!» Галина Петровна забегала по квартире, собирая Лидочкины вещи и с ужасом понимая, что не знает, где что лежит. Чертова нянька! Завтра же уволю!» Развела бардак, ленивая сука. «Колготки твои где?» — спросила она у Лидочки, и врач посмотрела удивленно. «А, плевать! Не ее собачье дело! В конце концов, тоже мне, цаца! Рылом еще не вышло, чтоб меня критиковать!» Галина Петровна уронила сумку, подняла, снова уронила. И только теперь поняла, насколько испугалась. По случаю воскресенья в детской неврологии имелся только дежурант, худой резкий парень с острыми скулами, уставший за сутки до полной потери вежливости. Случай для четвертого управления невероятный. Лебезить перед пациентами тут было важнее всего, важнее даже результата лечения. Да, собственно, лечить было не так важно, куда важнее угодить. Но у дежуранта на руках было тридцать заполненных коек и бокс, в котором медленно плавился в энцефалитном аду десятилетний мальчишка, совершенно безнадежный, совершенно. И дежурант всю ночь просидел возле его койки, время от времени бессильно проверяя ненужную уже капельницу и мечтая только об одном — чтобы началась, наконец, агония, и мальчишку забрали — в реанимацию, в рай — куда угодно, лишь бы не видеть этот запекшийся рот, запавшие глазницы, эти выкручивающие изможденное детское тело тягучие судороги. «Добро пожаловать в педиатрию, сынок!» А ведь мог пойти в стоматологию. Мама говорила, «Умный всегда ищет, где теплее». Дежурант ловко осмотрел распластанную на кушетке лидочку, последовательно исключив мышечную ригидность – Симптом прилипшей пятки. Глазки давай посмотрим, следи за пальцами. Вот так. Ну-ка, покажи язык. Оскалься, хорошо. Теперь вставай, ручки разведи. Так, в позе Ромберга устойчиво. Молодец. Только бледная, даже не до синевы. Хуже. И вялая, как картофельный проросток. Будто в подвале росла, а не в богатом сытом доме. Дежурант с ненавистью посмотрел на Галину Петровну. Крупную, красивую, закинувшую ногу на ногу. Лакированные сапожки нежно стискивали круглые икры. Шпильки тоненькие, высокие. Зимой в таких не находишься. Разве что пять шагов от машины до подъезда. Барыня. А ребенок как из концлагеря. Вот ведь гадина. Все они гадины. Думают только о себе. Дежурант на мгновение испугался. что сказал это вслух. Но нет. Смотровая, покачнувшись, вернулась на место, блеснув равнодушным никелем и стеклом. Сейчас бы кофейку, три ложки на стакан с горкой, и покурить. «Так что с ней, доктор?» спросила Галина Петровна нетерпеливо. Страх за Лидочку, истеричный, стыдный, почти прошел. И теперь ей было только неуютно. И отчаянно хотелось домой. В тепло, в свет, подальше от этого худого парня, совершенно ненормальными глазами. «Артостатический коллапс», — сухо сказал дежурант. «Плюс низкая подвижность, эмоциональное напряжение, масса тела понижена. Вы кормите ее вообще хоть иногда? А на улицу выпускаете?» Он, наконец-то, не выдержал, сорвался, чувствуя, как бухает в ушах, разогнавшееся от усталости и злости огромное сердце. Щеки у Галины Петровны пошли яркими, почти абстрактными, как на картинах Хуана Миро, пятнами. «Вы что себе позволяете?» — спросила она тихо и встала. «Да я на вас жалобу напишу. Вы у меня в два счета с работы вылетите». «И напишите». Вдруг обрадовался дежурант и тоже вскочил. «Напишите, будьте любезны». Только не забудьте вписать, что не смогли ответить ни на один мой вопрос. Чем ребенок болел? Не знаете, от чего и когда прививали. Ах, я не в курсе. Травмы головы. Да откуда же мне знать? Вас родительских прав лишить надо, а еще лучше судить. Гадина. Словечко наконец-то вырвалось наружу, закружилась посмотровой злобной юлой. И дежурант почувствовал внезапное облегчение, будто скинул со спины неподъемный мешок с чем-то живым, слабо шевелящимся, смрадным. Галина Петровна, опешившая от такой неслыханной наглости, смотрела на него расширившимися глазами и молчала. В дверь заглянула медсестра. — В третий бок срочно, Николай Иванович! — сказала она. «Началось — Началось? — спросил дежурант. Медсестра кивнула. «Реанимацию вызывайте, я через минуту буду». Медсестра кивнула еще раз и исчезла. Только застучали по коридору быстрые подошвы. Верный признак того, что все пошло на страшный перекосяк. В отделении бегают, только если кто-нибудь умирает. Живые могут и подождать. Дежурант с силой потер ладонями лицо, одернул халат и погладил по голове Лидочку, которая все это время стояла возле кушетки, безвольно свесив руки и полуоткрыв рот. «На всякий случай лору ее покажите». Порекомендовал он спокойно, будто ничего не было. «И отдайте девочку в какую-нибудь спортивную секцию, что ли, а то она ходить у вас разучится». «Всего доброго». «Всего доброго», — машинально повторила Галина Петровна. И Лидочка, растянув рот, вдруг отчаянно и совершенно беззвучно заплакала. Как ни странно, жаловаться ни на кого Галина Петровна не стала. Проглотила пилюлю, оказавшуюся, кстати, вполне целительной. Галине Петровне стало стыдно. Как ни крути, а Лидочка действительно была ее внучкой, пусть и надоедливой, едва знакомой, неприятной, но родной. детали ее хромосомного набора, тень ее собственной крови в маленьких чужих жилах. Конечно, приказать сердцу было невозможно. Галина Петровна это знала. Но можно было привыкнуть, смириться, приспособиться. Это она тоже знала. И, пожалуй, лучше многих других. В любом случае, так демонстративно забрасывать одинокую шестилетнюю девочку было подло. А Галина Петровна была сбалмошной. разбалованной, одинокой, жестокой, несчастной, но не подлой, нет, только не подлой. Она отвезла Лидочку к Лору, к невропатологу, даже, по великому блату, к частному, полуподпольному и несусветно дорогому гомеопату. И все из кулапы хором подтвердили диагноз и рекомендации яростного дежуранта. Больше двигаться, тогда придет и аппетит, Больше общаться, тогда уйдет и эмоциональное напряжение, и никакого запойного чтения. Галина Петровна вновь заперла книжный шкаф на ключ. Но, малаховец, Лидочка прижала к груди таким отчаянным, совершенно не детским жестом, что Галина Петровна только махнула рукой. «Ладно, ладно, пусть, только не больше часа в день, и смотри, я сама буду проверять». Лидочка мотнула головой, благодарно улыбнулась сквозь громадные, готовые пролиться слезы. И Галина Петровна впервые увидела у нее на щеке свою собственную ямочку, будто на одно мгновение оглянулась назад, в давным-давно заросшее пылью и паутиной детство. «А хочешь, в цирк вместе сходим?» — спросила она, сама себе удивляясь. и притянула девочку впервые, если не ласково, то хотя бы без отвращения. Лидочка вдохнула удушливый аромат жасмина и тубероз. Огромный-огромный букет, даже корзина, на дне которой ждала терпеливого исследователя, переложенная влажной древесной корой крупная, только что с куста, черная смородина. И смешно по-мышиному чихнула. Парфюм. Биатуфюль 1986 года рождения от Эстелаудер, новинок Галина Петровна не пропускала никогда. цирк они не пошли, конечно. Но сладость и тепло данного обещания еще долго-долго питали наголодавшиеся на сердце. Спортивные секции отпали сразу,